Почему эта книга не сработает? Несмотря на множество приведенных в этой книге светлых и позитивных идей, полезных и эффективных способов эта книга сработает, то есть побудит читателя изменить свою жизнь к лучшему, лишь в нескольких единичных случаях. Причина в том, что путь роста через осознание, понимание и принятие ошибок в своих действиях и мировоззрении и последующее активное их исправление отведен лишь немногому числу людей, а книга может помочь только в осознании. Уверен, что даже полностью прочитав эту книгу, большинство читателей скажет или «это все не так, автор заблуждается, уж я-то точно знаю, как правильно», или «да, я все это и так знаю, ничего нового, все самое простое и очевидное». Если в твоей голове возникла одна из этих мыслей, подумай, что же тебя тогда так смутно тревожит, не дает покоя, рушит комфорт, почему ты так много грустишь, переживаешь или страшишься. Может быть, несмотря на сомнения или очевидность, ты просто не делаешь что-то важное в своей жизни, хотя в глубине души уже давно чувствуешь, что пора. Быть может, тогда ты заметишь, что из путей и способов, отраженных в этой книге, один ты -то уж точно великолепно подходит именно тебе. А может, пора по нему пойти и сделать первый шаг? Ведь путь длиной в тысячи миль можно пройти только, если сделаешь первый шаг. В числе последователей идей буддизма и реинкарнации есть мнение, что лишь бесконечно настрадавшаяся душа, получавшая уроки в течение многих жизней, способна к трансформации через осознанность. Для всех остальных, для большинства людей, путь к росту по-прежнему лежит только через страдания. Прекращение обыденной суеты и начало внутренней трансформации для них возможно только через большую боль или тотальную неудачу. Все остальные намеки судьбы эти люди не слышат, так как они слишком увлечены своей повседневностью. Часто бывает, что лишь, не дай бог никому, опасно заболев, попав в катастрофу, проиграв в бизнесе, потеряв близкого человека, эти люди начинают просыпаться в своей жизни, задумываться о важных вопросах, пытаются измениться. Но также часто случается, что человек не понимает даже таких жестких уроков и лишь глубже забирается в свою нору премудрого пескаря, а то и вовсе озлобляется на весь мир. Тогда, увы, жизнь цинична в своем дальнейшем воспитательном процессе. Как это ни грустно, но это тоже одна из основных закономерностей нашего мира. Впрочем, справедливости ради стоит добавить, что жизнь не только цинична, но бесконечно терпелива к своим ученикам. Это терпение превосходит все мыслимые человеческие границы. Жизнь способна очень долго терпеть тупизну и бездействие человека, шаг за шагом заботливо преподнося ему один и тот же урок. Даже Будда давно бы уже вышел из себя и сбил бы такого ученика бамбуковой палкой, а жизнь все терпит и терпит. То, что эта книга оказалась в твоих руках, и ты дочитал ее до этих строк, говорит об очень многом. Скорее всего, это новая возможность для тебя, которая случилась в твоей жизни не просто так. Попробуй воспользоваться этой возможностью. Примени хоть что-нибудь из того, что ты здесь прочитал или прочитаешь дальше. Это тебе и знак судьбы, и подсказка, и учитель, и прямой недвусмысленный намек.